Алиса За все это время наши с Алисой пути иногда пересекались, но романтические отношения возникли всего года полтора назад на проводах Джулиана в шестимесячную поездку в Южную Америку, где он собирался перейти через Анде. Наверное, это была его самая скандальная выходка, ибо ехал он в компании финок двойняшек Эмми и Пеппи, которые, по его словам, родились сиамскими близнецами, но в возрасте четырех лет были, «Разъединены хирургом-американцем». Девушки впрямь склонялись друг к другу под каким-то неестественным углом, словно притянутые невидимым магнитом, но мне хватало так-то ни о чем их не спрашивать. Всего на два года младше меня из неуклюжего подростка Алиса превратилась в невероятно красивую девушку, такую женскую версию Джулиана, унаследовав чудесный овал лица и синие глаза своей матери Элизабет, которые некогда так привлекли моего приемного отца Чарльза, но не нос с картошкой и пучеглазость своего отца Макса. В отличие от брата, она была разборчива в связях и целых семь лет встречалась со студентом-медиком Фергусом, но отношения эти закончились в день свадьбы. Алиса с отцом уже собрались ехать в церковь, когда ее суженый по телефону уведомил, что жениться не может. Свой поступок он объяснил банальной трусостью и моментально смотался на Мадагаскар, где, по слухам, и сейчас работал фельдшером в Лепрозории. Через несколько дней после инцидента я случайно встретил Джулиана на Графтон-стрит и до сих пор помню его убитое лицо. Он безумно любил сестру и очень страдал от того, что кто-то ее обидел. «Тебе вовсе не обязательно меня опекать, Сирил». — сказала Алиса, посмотрев на компанию в углу бара. Брат ее смахивал на ветчину между двух финских булочек, остальные пожирали глазами этот сэндвич, мечтая урвать хоть кусочек. — Ступай к ним, если хочешь. Мне из книги хорошо. — Я там никого не знаю. Где он их откопал? Все как будто из мюзикла «Волосы». Примечание «Волосы», 1967 год, психоделический мюзикл, классика эпохи хиппи, конец примечания. По-моему, их-то и называют золотой молодежью. Тонь его источал презрение. Наверное, словарь дал бы им такое определение: скопище внешне привлекательных, но пустоголовых, самовлюбленных нарциссов, детки богатеньких родителей, ни дня не работавшие, лишённые целей, интуиции и ума. Эти прожигатели жизни подобны отработанной батарейке, которую коррозия разъедает изнутри. Ты значит их не чтишь, спросил я. И Алиса только пожала плечами. Так-то оно, конечно, приятнее, чем ежедневно вставать в семь утра, через весь город тащиться на службу и потом восемь часов киснуть за столом. Ладно, бог с ними, что читаешь? Я заметил книгу, выглядывающую из ее сумки. Алиса достала тьму Джона Макгайрна. Разве она не запрещена? Примечание Джон Макгайрн, 1934-2006 годы. Крупнейший ирландский писатель второй половины XX века. Роман «Тьма». 1965 год, был запрещен в Ирландии за откровенные сексуальные сцены. Писатель потерял работу и был вынужден покинуть страну. Конец примечания. Кажется, да. Что скажешь? Даже не знаю, о чем она. О сыне и отце Самодури. Хорошо бы Джулиан ее прочел. Я смолчал, поскольку никогда не слышал о серьезных трениях между моим другом и его отцом. «Как твои -то — Как твои-то дела? — спросила Алиса. «По-прежнему на государственной службе?» «Нет, я уже давно оттуда ушел. Не по мне это. Сейчас работаю в Национальной телерадиокомпании». «Наверное, интересно. Иногда бывает. А ты работаешь?» ну, «На мой взгляд, да. Но Макс считает иначе». Она помолчала, а я удивленно подметил, что она тоже называет отца по имени. Последние годы я писала диссертацию по английской литературе в Дублинском университете. Я бы выбрала Тринити-колледж, но архиепископ не дал разрешения. — А ты спрашивала? — Да, нахально заявилась в его резиденцию. Экономка хотела выгнать меня в зашей, поскольку я была в платье с открытыми плечами, но архиепископ пригласил меня в дом, и я лично изложила свою просьбу. Его как будто удивило, что я вообще помышляю о работе. — Если с тем же усердием, какое я трачу на учебу, я бы искала мужа, — сказал он. У меня уже были бы дом, семья и трое детей. — Какая прелесть! Я невольно рассмеялся. — А ты что ответила? — Если, говорю, жених бросает тебя в день свадьбы, когда в церкви уже собралось человек двести родных и друзей, супружество не кажется столь уж заманчивым. Пожалуй, я смущенно уставился в пол. — Архиепископ назвал меня красавицей, — улыбнулась Алиса. — Ну, хоть комплимент получила. Однако в результате все к лучшему. В университете я обзавелась добрыми друзьями. Где-то через год закончу диссертацию, факультет уже предложил мне место преподавателя. Лет через пять, если не отвлекаться, стану профессором. — Ты именно этого хочешь? — спросил я. — Посвятить себя науке? — Да. Алиса поморщилась, когда компания Джулиана взорвалась хохотом. — Порой кажется, что я не создана для жизни среди людей. Мне бы на необитаемый остров, где будут только мои книги, бумага да ручка, где можно питаться со своего огорода, и не надо ни с кем разговаривать. Вот смотрю на него, — она кивнула на брата, — и думается мне, что природа наделила нас жизненной энергией поровну, но в придачу к своей доле он отхватил и половину моей. Сказано это было без всякой обиды или нытья, брата она просто обожала» и я тотчас почувствовал в ней родственную душу. И меня посещала мысль о тихом убежище, где можно обрести покой. Наверное, все из-за того происшествия, — сказал я. Я говорю о твоем желании удалиться от мира. Из-за того, как Фергус со мной поступил? Ну да. Алиса покачала головой вряд ли. Я и в детстве была замкнутой. С годами это особо не изменилось. И, конечно, тот случай сыграл свою роль. Редко кого так унижают, однако Макс потребовал, чтобы застолье состоялось. Ты знаешь об этом? — Что? — Я подумал, она шутит. — Да, — сказал, — на свадьбу угрохана куча денег, и он не допустит, чтобы они пропали зазря. Притащил меня в отель, забронированный для нас с Фергусом. Сквозь строй персонала мы шли по ковровой дорожке, и по прислуги было видно, о чем она думает. — Зачем столь юная девушка выходит за старика? который годится ей в отцы. Нечего удивляться, что у нее такой несчастный вид. На фуршете с шампанским я ходила среди гостей, благодарила, что пришли на свадьбу, и извинялась за Фергуса. Потом сидела во главе стола, за которым все ели и пили до отвала. Ты не поверишь, но Макс произнес речь, которую, видимо, долго готовил. Прочел по бумажке, ни слова не изменив. — Сегодня самый радостный день моей жизни, — сказал он. Алиса это заслужила. Я еще не видел невесту счастливее и все такое прочее. Это уже превращалось в комедию. Но ну, зачем ты терпела? Почему не уехала домой? Почему не улетела, я не знаю, на Марс или еще куда-нибудь? Видимо, я была в шоке, не понимала, что делаю. Я же любила Фергуса. Очень сильно. И потом, раньше меня не бросали в день свадьбы. Алиса чуть улыбнулась. «То есть я не знала, как себя вести в такой ситуации, и делала, что велели...» «Макс хер моржовый, сказал я, на собой их удивив, — бранью, который прибегал крайне редко. «И Фергус тоже», — поддержала Алиса. «Да пошли они в жопу! Не накатить ли нам по стаканчику дерьмового пойла?» «А легко!» — я ухмыльнулся и пошел к бару. «Наверное, ты будешь скучать по нему?» — сказала Алиса, когда я вернулся с двумя большими фужерами вина. — Полгода — это долго. — Буду. Он мой лучший друг. — И мой тоже. — Кто же мы с тобой друг другу? — Соперники, — предположил я, и она рассмеялась. — Спору нет, меня к ней тянуло. Не физически, духовно, по-человечески. Впервые в жизни мне доставляло удовольствие сидеть с девушкой, хотя здесь же был Джулиан. Я не искал его взглядом, не ревновал, что он дарит свое внимание другим. Это абсолютно новое ощущение оказалось весьма приятным. «Тебе нравится твоя работа?» — спросила Алиса после недолгого молчания, во время которого я безуспешно ломал голову, чтобы сказать такое остроумное. «Да, нравится». «Знаменитости встречаешь?» ну, «Один раз видел Пола Маккартни». «Ой, я его обожаю». В 1963 я была на концерте «Битлз», когда они выступали в кинотеатре «Адельфи». Потом пришла в отель «Грэшем» и прикинулась его постоялицей, чтобы увидеть его вблизи. Сработало? Нет, самое большое огорчение в моей жизни. Алиса помолчала и, улыбнувшись, добавила, ну, в смысле, пока не изведала подлинное разочарование. Можно я кое-чем поделюсь? Конечно. Это касается моей диссертации. Видишь ли, она посвящена творчеству твоей матери. Я вскинул бровь, вот как? Да, тебе это неприятно? Ничуть. Надо, я думаю, тебя уведомить, что Мот мне не родная мать, приемная. Я знаю. А как ты попал к приемным родителям? Тебя нашли на крыльце? Или приливом тебя вынесло на причал в Дун-Леаре? Согласно семейной легенде, меня принесла горбунья-монашка из общины редемптористов. Мод и Чарльз хотели ребенка, или только говорили, что хотят, и вот он появился. А что твои настоящие родители? Ты их не искал? Даже не пытался. По правде, мне это не нужно. Почему? Ты на них в обиде? Совсем нет, сказал я. У меня было относительно счастливое детство, что, в общем-то, удивительно». Поскольку ни Чарльз, ни Мот мною особо не интересовались. Меня, конечно, не били, не морили голодом или что-нибудь в этом роде. Я не была такой Дикенсовской сироткой, если ты меня понимаешь. Что касается моей родной матери, она, видимо, поступила по обстоятельствам. Я думаю, она родила без мужа, что обычно и пополняет ряды приемных детей. Нет, у меня на нее никакой обиды. Да и что толку обижаться? Приятно слышать. Хуже нет, когда взрослый человек винит родителей, среду и прочее в том, что все в его жизни пошло не так. То есть ты считаешь, жизнь моя не задалась? Что-то в твоем лице говорит, что ты несчастлив. Ой, прости за бестактность. Да нет, у меня все хорошо. Я слегка огорчился, что меня так легко раскусить. А вот Фергус вечно перекладывал ответственность на других, что мне в нем, если честно, не нравилось. Ты все еще злишься на него? Я осознавал, что затрагиваю глубоко личное, но вопрос мой уравнивал нас в бестактности. Я его ненавижу. Щеки ее заолели, а пальцы сжались в кулак, словно от резкой боли. Он мне гадок. Сперва-то я ничего не чувствовала, видимо, еще не отошла от шока. А потом вскипела и больше не стихала злость, порой просто безудержная, К тому времени уже прекратились вопросы о моем самочувствии, жизнь вроде как вошла в прежнюю колею. Если бы он не уехал, я бы ворвалась к нему в квартиру и спящего его зарезала. Повезло ему, что удрал к своим прокаженным. Я поперхнулся вином и, достав платок, отер рот. Извини. Я давился смехом. Не подумай, что я глумлюсь, но ты так это сказала. Все нормально. Алиса рассмеялась, и я видел, что ей полегчало. Если вдуматься, это и вправду смешно. Ладно бы он бросил меня ради джейн фонды, это как-то можно понять, но ради прокаженных я даже не знала, что они еще существуют, и вообще узнала о них только потому, что Макс заставлял бесценно смотреть его любимый фильм Бенгур. Что ж, это потеря Фергуса, сказал я. Только не надо меня утешать. Алиса уже не смеялась. Все так говорят, и все неправы. Это не его потеря, моя. Я его любила. Она помолчала и ожесточенно повторила «любила» и, несмотря ни на что, тоскую по нему. Просто жалею, что он не был честен со мной, вот и все. Если бы он сказал заранее, что не готов жениться на мне, мы бы сели и все обсудили, и если бы он все равно остался при своем мнении, это было бы трудное, но совместное решение. Мне бы не пришлось проходить через жуткое унижение, а он что... Просто позвонил и сообщил о своей нелепой боязни, когда я уже была в подвенечном платье. Кем надо быть, чтобы так поступить? И кто я такая, если даже сейчас появись он готова броситься в его объятия? Я тебе сочувствую, Алиса, — сказал я. Никто не заслуживает такой жестокости. К счастью, меня утешила твоя мать. Она оттерла глаза, набрякшими слезами. Ну, то есть твоя приемная мать. Я с головой ушла в работу, в ее творчество. С тех пор живу и дышу, Мот Эвери. Ее книги — великое утешение. Она прекрасный писатель. Это правда, — сказал я. К тому времени я уже прочел почти все ее романы. Она как будто досконально знает, что такое одиночество и как оно разрушает человека, заставляя его делать заведомо неверный выбор. В каждом следующем романе она все глубже исследует эту тему. Невероятно! — невероятно! Ты читал ее биографию, которую написал Маллессон? Просмотрел. От корки до корки не читал. В его подаче она выглядит совсем другой мод, не той, какой знал я. И у меня такое впечатление, словно одна из этих мод, моя или книжная, нереальный человек, а вымышленный персонаж, а может и обе. Тебя там упоминают, ты знаешь? Да, знаю. Мы помолчали. До сих пор не могу привыкнуть» что живу в ее бывшем доме, — сказала Алиса, — и выходит в твоем. Макс сделал подлость, умыкнув этот дом, пока твой отец сидел в тюрьме, да еще за бесценок. Я пожал плечами. Чарльз сам виноват. Не соблазнен твою мать? Макс не стал бы мстить. В этой истории мать любит изображать из себя безвинную жертву, но она виновата в равной степени. Никакую женщину соблазнить нельзя. Это всегда обоюдное решение соблазнителя и соблазненной. Самое смешное, что по-настоящему пострадал только один человек, который никому не сделал ничего дурного. Мод, именно мод. Она лишилась своего дома, своего кабинета, своего святилища, места, где тебе спокойно, где можно творить. Пока его не отняли, не понимаешь, как оно важно для женщины особенно. Неудивительно, что вскоре она умерла. Ее сгубило курение, — сказал я, уже слегка расстроенный направлением, какое принял наш разговор, — Алиса горевала по моей приемной матери искренне. Я устыдился, что за двадцать лет прошедших со смерти Мот ни разу не изведал столь сильной печали. Она же умерла не от разбитого сердца или чего-то такого. Одно другому не мешает. А ты не думаешь, что все это взаимосвязано, что потому-то ее и сожрал рак, что она всего лишилась, — — Нет, я думаю, дело в том, что всю жизнь с утра до ночи она безостановочно дымила, как паровоз. — Ну, может, ты и прав, — уступила Алиса. — Ты ее знала, я — нет. — Наверное, ты прав. Опять повисло долгое молчание, и я уже решил, что тема мод исчерпана, но ошибся. — Знаешь, один раз я ее видела, — сказала Алиса. — Мне было лет пять или шесть, когда однажды Макс привез нас с Джулианом на Дартмансквер, — Кажется, он встречался с твоим отцом по поводу того самого судебного дела. Ну вот мне захотелось в туалет, я стала его искать, ну, в огромном доме заблудилась на всех этих этажах, изобрела, как я понимаю, в кабинет мод. Сперва я подумала, что в доме пожар, в комнате дым стоял столбом. Да, это был ее кабинет, там шторы и диванные подушки насквозь пропитались табаком. Сквозь эту завесу я видела только какой-то силуэт, А когда глаза мои обвыклись, я разглядела женщину в желтом платье, которая неподвижно сидела за столом. Она посмотрела на меня и вздрогнула. Потом подняла руку, точно призрак будущего Рождества, и произнесла всего одно слово «Люси». Я в страхе, застыла, не зная, что делать. Женщина, бледная, как привидение, встала и медленно пошла ко мне, но так смотрела на меня, словно это я была призраком. Когда она прикоснулась ко мне, меня обуял ужас, я завопила, как резаная, скатилась с лестницы и вылетела из дома. Остановилась я только на другом краю площади, спряталась за дерево, и уж там дожидалась появления отца и брата. По-моему, со страху я описалась. Рассказ Алисы меня удивил и обрадовал. Я хорошо помнил странную девочку в бледно-розовом пальто, которая выскочила из дома, словно за ней гналась собака Баскервилей, но не ведал, что же ее так напугало. И вот теперь это выяснилось. Как будто вытащил досаждавшую занозу. У Мод была дочка Люси, сказал я. Видимо, она приняла тебя за нее. Дочка? В биографии Малесу на ней ни слова. Девочка родилась мертвой, кажется, у Мод были тяжелые роды. Потом она уже не могла иметь детей. Понятно, кивнула Алиса. И я догадался, что она прикидывает, нельзя ли это использовать в диссертации. Вот такой была моя единственная встреча с МОД, и лишь через двадцать лет я надумала заняться изучением ее творчества. Ее бы это ужаснуло. Она терпеть не могла публичность в любом ее виде. Не я-то кто-нибудь другой, пожало плечами Алиса. И они будут, эти другие. МОД — слишком большая величина, чтобы остаться незамеченной. А какая она была? Не подумай, что я выискиваю материал для диссертации. Мне правда интересно. Трудно сказать. Я предпочел бы поговорить о чем-нибудь другом. Мы прожили вместе восемь лет, однако наши отношения близкими не назовешь. Она хотела ребенка, и потому они с за меня усыновили. Но, по-моему, точно так же она хотела персидский ковер и люстры из Версальского дворца. Чтобы просто я был, понимаешь? Чтобы иногда меня потрогать погладить, как любую из ее реализованных прихотей. Нет, нет, она не была плохим человеком, я не могу сказать, что узнал ее. Когда Чалза посадили, мы остались вдвоем, но она уже умирала, и мы так ни разу и не поговорили, как близкие люди. — Ты по ней скучаешь? — спросила Алиса. — Иногда. Но, если честно, вспоминаю ее редко, разве что в связи с ее книгами. Их так высоко ценят, что я получаю письма от студентов с просьбой помочь им в дипломной работе. И ты помогаешь? Нет, все, что хочешь узнать о МОД, ты найдешь в ее книгах. Добавить нечего. Все, что нужно знать о любом писателе, содержится в его произведениях, сказала Алиса. Я не понимаю, почему некоторые авторы так стремятся к публичному обсуждению своих творений и напрашиваются на интервью. Если уж не сумел до конца высказаться на страницах, — Опять садись за черновик. Я улыбнулся. Сам-то я не был книгачеем и мало что знал о современной литературе. Но мне нравилось, что Алиса в ней разбирается. Она напоминала мод только бы за ее холодности. — А сама ты пишешь? — спросил я. — Нет, мне это не дано, — помотала головой Алиса. — Я не обладаю творческой фантазией. Мой удел бесхитростный читатель. Интересно, сколько еще мне здесь торчать? Сейчас бы домой и завалиться в кровать с зоном Макгайерном, образно говоря, конечно. Она вспыхнула и коснулась моей руки. Извини, Сирил, вышла невежливо. Я не имел в виду, что твое общество в тягость. Я рассмеялся. Все нормально, я тебя понял. Ты совсем не такой, как прочие друзья Джулиана. Все они зануды и пошляки, вечно пытаются меня обескуражить. Думают, я синий чулок и моментально заверещу, услыхав их похабщину. — Ну уж нет, этим меня не проймешь. — Раз слышать, — сказал я. — Ты общался с финскими двойняшками? — Нет, а зачем? — К нашей следующей встрече с Джулианом их уже не будет в помине. — И то правда, жизнь слишком коротка, не напрягайся. — А как у тебя на этом фронте? — Тоже где-нибудь припрятаны финочки близняшки Может, шведки? Норвежки? Или в этом ты старомоден и довольствуешься одной девушкой? — Нет, в этой сфере мне, к сожалению, никогда особо не везло. Мне стало неловко, что разговор съехал на тему сердечных дел, которых у меня не было. — Вот уж не поверю, ты симпатичный, у тебя хорошая работа, мог бы заполучить любую девушку. Я огляделся, за громкой музыкой нас никто не слышал, я вдруг почувствовал, как устал хитрить. — Можно кое-что тебе рассказать? — спросил я. — Что-нибудь предосудительное? — улыбнулась Алиса. — Наверное, Джулиану я никогда этого не говорил. А сейчас почему-то чувствую, что тебе могу довериться. Алиса уже не улыбалась, но смотрела заинтересованно. — Ладно. И что же это? — обещай что не расскажешь брату. — О чем это она не должна рассказывать брату? — раздался у меня над духом голос Джулиана. Я ж подпрыгнул. Между нами просунулась его голова, и он чмокнул нас с Алисой в щеки. — Ни о чем. Я отпрянул, сердце мое колотилось. — Нет уж, говори. Просто о том, что я буду по тебе скучать, вот и все. — Так и я буду. Лучшие друзья на дороге не валяются. Ну, кто хочет выпить? Алиса показала на свой пустой бокал. Джулиан резво направился к бару. Я разглядывал пол. — Ну? — спросила Алиса. — Что? — Ну, ты хотел что-то сказать. Я покачал головой, момент был упущен. Ну, вот то самое, что буду по нему скучать. И что в том предосудительного? Я надеялась на этакую клубничку. Извини, что не оправдал надежд. Обычно мужчины не распространяются о своих переживаниях. Мы должны быть стойкими и держать при себе свои чувства. Кто это сказал? Все так говорят. Через несколько дней, когда Джулиан уже уехал, вечером в моей квартире зазвонил телефон. Я снял трубку, слушаю. — Ну, слава богу, — сказал голос, — женский. — Значит, я не напутала с номером. Я нахмурился. Кто это? — Твоя совесть. Нам надо поговорить. Ты скверно себя вел, правда? Я озадаченно посмотрел на трубку и снова прижал ее к уху. — Кто говорит? — повторил я. — Да я, это глупый. Алиса. Алиса Вудбит. Я мешкал, теряясь в догадках, зачем она позвонила. Что случилось? Я слегка испугался. Что-то с Джулианом? С ним все в порядке? Ну, все прекрасно. Что ему сделается? Ну, кто его знает? Просто я удивился, что ты звонишь. То есть ты не сидел у телефона, трепетно ожидая моего звонка? Нет, с какой стати? Да уж, ты умеешь сказать приятной девушке. Я беззвучно открыл и захлопнул рот. — Извини, — наконец выговорил я. Я не это хотел сказать. Теперь уже я себя чувствую глупо. — Нет, нет, я сообразил, что был крайне невежлив. — Прости, пожалуйста, ты застал меня врасплох. — А что ты делал? — Правдивый ответ был бы такой. Ничего особенного. Листал порнушку и думал, успею ли до ужина наскоро подрочить. — Читал «Преступление и наказание», — сказал я. — Я не читал, все собираюсь. Интересно? — Ничего, не так много преступлений, но уйма наказания. — Это про мою жизнь. — Слушай, Сирил, ты можешь сразу отказаться? — Отказываюсь, — сказал я. — Что? Ну, — Ты сказала, можно сразу отказаться. — Но ты даже не дослушал. Господи, ты умеешь помучить девушку. Прости, что ты хотела предложить? Я тут подумала. Алиса смолкла, откашлялась и продолжила уже без своей обычной уверенности. Может, как-нибудь вместе поужинаем? — Поужинаем? — переспросил я. — Да, поужинаем. Ты ведь ешь, правда? — Ем. Приходится, иначе голодаю. Пауза. Ты издеваешься? Нет, просто я к такому не привык, поэтому, наверное, говорю глупости. Ничего, я говорю глупости постоянно. Значит, мы установили, что ты ешь, дабы отразить муки голода. Не согласишься ли ты поесть со мной, скажем, на выходных? Мы вдвоем и больше никого? Ну, не считая посетителей ресторана. Сама я готовить не буду, я не настолько домохозяйка... — Ну, нам не придется беседовать с посторонними, разве что у нас истякнут темы для разговора. Я задумался. — Наверное, можно, — сказал я. — Дай-ка я присяду. От твоей восторженности у меня подкосились ноги. Извини, — я рассмеялся. — Да, ужин вдвоем в ресторане на выходных, очень заманчиво. — Чудесно. Я притворюсь, будто все это не походило на выдирание зуба и буду с нетерпением ждать нашей встречи. До субботы сообщу о времени и месте. Годится? — Годится. — До свидания, Сирил. — До свидания, Алиса. Я повесил трубку и огляделся, не умея разобраться в своих чувствах. У меня свидание? Алиса назначила мне свидание? Но разве женщинам позволительно приглашать мужчин на свидание? Я покачал головой и вернулся в комнату. Дрочить уже не хотелось. Ужинать, кстати, тоже. И вот в конце недели я сидел напротив Алисы, за ресторанным столиком. Мы болтали о всякой чепухе, а потом она накрыла ладонью мою руку и посмотрела мне прямо в глаза. — Я могу быть с тобой откровенна? — спросила Алиса. От ее духов исходил легкий, приятный аромат лаванды. — Да, конечно, — сказал я, — но слегка встревожился. — Понимаешь, с вечера проводов ты не выходишь у меня из головы. «Я надеялась дождаться твоего звонка. По правде, ты всегда меня привлекал, только раньше я была с Фергусом, но ты, конечно, не позвонил. И тогда я сама набрала твой номер. Да, я бессовестная. Я даже не знаю, есть ли у тебя девушка, но полагаю, что нет, иначе ты не согласился бы на этот ужин. Однако, если я тебя ничуть не интересую, пожалуйста, скажи об этом сразу, потому что я не хочу никаких недоразумений, особенно после моего печального опыта». Ты мне, видишь ли, очень нравишься. Уставившись в свою тарелку, я сделал глубокий вдох-выдох. Я мгновенно понял, что в моей жизни наступил решающий момент. Был вариант сказать всю правду о себе, чего я чуть не сделал на прошлой неделе, и предложить свою дружбу. Вполне возможно, мы подружимся еще крепче, чем с ее братом, но в ту секунду мне не хватило духу быть честным, я просто не был к этому готов». — От небольшого вранья урона не будет, — сказал я себе. — Два-три свидания никому не повредят, мне приятно ее общество. Мы ведь не собираемся пожениться и все такое. Нет, я ни с кем не встречаюсь. Я поднял взгляд и невольно заулыбался. — И ты меня, конечно, интересуешь. Только ненормальный будет к тебе равнодушен.